Глава 19. Проблемы из воздуха. Уже полтора дня я сидел в изоляторе. Ужасно скучно и непонятно, что от меня хотят. Небольшая комнатка с серыми стальными стенами, встроенный в стену столик с двумя табуретками, немного жесткая кровать и санузел. Вот и весь наблюдаемый пейзаж за последнее время». Только пара служивых приходила и задавала вопросы. Мою команду явно не пускали ко мне, а связь заблокировали. И нейросеть не поможет. Комнату экранировали. Все следящее оборудование присоединили проводами. Оставалось косить под несознанку. Ну, странное оборудование, да. Я не разобрался, чье оно было раньше, но теперь мое. «Конечно, обвинения в краже на меня повесить не смогли. Откуда и когда украл? Не можете ответить? А я его нашел в виде обломков. Вообще не понял, чьи они, разбираться был не обязан. Понял только, что висят давно. Да, именно в таком варианте. Слишком дорогое оборудование, чтобы поверили, что купил на разборке». Тем более я работаю в основном в белую, и мои финансовые возможности не сочетаются с фразой «купил все это». Оставался вопрос, как же Крис допустила настолько подробную проверку. Там же нужно было конкретно залезть к пушке. Доступа к системам у ремонтной команды вовсе не было, а тот инженер Анны натурально боялся. И что важно – не расколют ли нашу Алину Иванову. По идее, она просто гражданская, к тому же перекрасилась, чтобы перестать походить на свою старшую сестру, и немного изменила то, что считывают алгоритмы анализа лица. И вообще, двойников никто не отменял. Тихо зажужжал механизм двери. Я продолжил лежать с закрытыми глазами в полудреме, подниматься смысла не видел. «Если решили еще раз допросить, то посмотрите записи. Мне надоело повторять одно и то же. Я вам не дроид. Я ничего нового не скажу, вино отрицаю. Если не готовы говорить по существу, то валите». «Пожалуй, готов, полковник Шарт». Немного хриплый спокойный голос сквозил насмешкой. В сознании шевельнулось подозрение, которое тут же было признано бредовым, однако в крохотной мере допустимым. Я открыл глаза и поднялся, встретившись взглядом седым стариком. Ноги сами подбросили меня с кровати. Телохранитель в тяжелом доспехе, стоявший в дверном проеме, нацелил на меня пушку. — Отставить. Подождите в коридоре. — Но, сэр... Необычный гость, в появление которого все еще с трудом верилось, махнул рукой, и дверь закрылась. Или меня разыгрывают, или сюда действительно пришел адмирал Томас Фернандес. Значит, на это ты променял блестящую карьеру в ВКС? Посетитель сложил руки на груди и облокотился на стену. Серые глаза, кажется, просвечивали меня насквозь. Он был в белой форме ВКС, под которой, несомненно, спрятан сверхтонкий, поддерживающий и усиливающий скаф. Там технологический класс брони, по крайней мере, ААА. И сам он даже спустя эти годы в отличной физической форме, ведь является аугментом, не молодится внешне лишь ради солидности. «Адмирал, сэр...» «Хочешь спросить, что я здесь делаю?» «Я давно узнал, что ты присоединился к этой операции. Не отличиться ты не мог. Мой адъютант был искренне поражен суммарным ущербом, который принесла одна твоя группа. А еще, разумеется, доложил о предполагаемых позициях ремонтируемого флота и дредноута старших. Я не знал, что ответить на это». Хорошо, что данные дошли. Удовлетворю твою жажду информации. Некоторое время назад к нам пришли подкрепления, в том числе один вольный пилот, который начал наседать на СБ, указывая на то, что главный калибр твоего корабля необычайно мощный, а стреляешь ты невероятно метко. Он находился как раз на этом носителе, и когда ты прилетел подговорил одного из работников инженерной службы тщательно проверить спецификацию орудий. Я вскинул брови. «Это вообще законно? И кто же это был?» Адмирал усмехнулся. «Проверить соответствие установленного оборудования заявленному? Сам знаешь, что законно. Ангар твоего корабля также выдала справочная служба». Вопросы может вызвать только то, что техник согласился заняться глубокой проверкой, почти наверняка получив взятку. Или, скорее, группа техников. Ведь требовалось отвлечь мисс Миронову. «Она была со мной в баре. В ангаре осталась спасенная нами гражданская», — попытался солгать я. «Эрик, я не люблю, когда мне врут в лицо». Адмирал чуть понизил голос. Кристина Миронова, нам это известно. Мы проверили твой экипаж, но прощу тебя, поскольку понимаю, почему ты хотел скрыть ее личность. В ВКС нет дела до сомнительных претензий какой-то незначительной корпорации. И возвращаясь к теме, инициатором этой проверки стал Филипп Аллен. Меня ж передернуло. «Вот гнида!» «Тимур, что же ты мне не дал прикончить, ублюдка? И какой же он странный! Аж в сектор Орла полетел, чтобы мне досадить! Не вижу особой для него выгоды, хотя я, скорее всего, уничтожил его незаконный бизнес и опустил до нуля уважение обитателей терминала Джелли. Настолько, что какой-нибудь наемник мог бы пристрелить его в тихом углу». А тут и деньги подзаработать можно и меня достать. Ему требовалось только узнать, что я отправился с этим флотом. А дальше личная месть пошла в ход. Но довольно тратить время. Прежде чем техника прогнали, он убедился, что орудия у тебя необычные, и вызвал более серьезную проверку. Ты далеко не все серийные номера смог стереть». «По пропавшим без вести кораблям у нас обширная база. Более чем очевидно, что один такой ты нашел и пустил на детали. Я несколько секунд смотрел на адмирала. М да, перед ним вилять будет сложнее. М да, но кражей у ВКС это считаться не может. Он там болтался года полтора. Однако ты обязан был сообщить о находке». Мало ли, какие секретные данные содержал корабль. Но я не вытаскивал секретные сведения, а любые срочные донесения давно потеряли актуальность. К тому же Морея — это фактически внутрисистемник, который проходил там учение. Адмирал сощурился и молча смотрел на меня несколько секунд. Что-то чувствую не так. Допустим. Но ты все равно должен был доложить. Таков закон, и ты его прекрасно знаешь. В каком состоянии был корабль? Эм, описывать долго, но, как видите, я не продал его. Сильно поврежден, большая часть систем неисправна, Спас два из трех рельсовых орудий, немного сенсоров, систему наведения. Ее технология относится к секретным. Заметил адмирал. Только она защищена и невоспроизводима. И, конечно, ВКС бы забрала и те несколько деталей, что я вытащил из добычи. Прикрывшись законом, заплатив бы мне кредов хорошо если в пятую часть стоимости уцелевшего оборудования. Или вообще достали бы старый ордер на поисковую миссию с символической наградой, объявили бы его выполненным и забрали все. Ты все так же не доверяешь ВКС! Я достаточно слышал и историй, и видел лично, как прихоть старшего офицера оставляет наемников ни с чем. Что мы сделаем? Утремся и пойдем дальше?» Адмирал неодобрительно покачал головой. «А сейчас почему подписался на диверсионную миссию, если так не доверяешь?» «Во-первых, я выполняю легко доказуемые в суде действия». «Если бы мой куратор решил юлить, я бы мог начать портить репутацию ВКС как нанимателя. И то он хотел устроить мне тотальную проверку из-за своего плохого настроения. Убрать меня с подписанным контрактом тоже было бы проблематично. Убрать? Эрик, ты серьезно? Ты теперь в ВКС? Видишь каких-то разбойников?» Адмирал выглядел удивленно. Если у вас найдется время, могу в деталях рассказать, как один вольный пилот подписался помогать словле дезертира и погиб на миссии. А потом его друзья увидели его целехенький корабль с другим идентификатором, который продали как имущество пирата. Я не говорю, что все ВКС такие, но многих останавливают не моральные принципы, а только неминуемость наказания». Самому инициировать взаимодействие с ВКС также порой себе дороже. Договора нет, а значит, будет так, как решит имеющий более сильную позицию. фернандос покачал головой, вздохнув. Однако мы остаемся теми, кто удерживает федерацию целой и защищает людей от инопланетной угрозы. Мы работаем по законам, А без ошибок на разных уровнях, включая выше, как ты знаешь, не обходится. И все же ты нарушил закон, и тебе повезло. Повезло? Не понял я. Адмирал отвечать не стал, сразу переходя к сути визита. Раз уж я обратил внимание, и Анна Миронова яростно пыталась добиться моего участия, у тебя сейчас два варианта. В качестве меры наказания все оборудование с Мареи демонтируют. Ты заплатишь штраф и, скорее всего, будешь разжалован в звании. Пусть ты в отставке. На доверие к тебе это все равно повлияет. Ты контракты ВКС никогда не получишь. Лишишься всех привилегий. Или ты подписываешь договор и в этом конфликте становишься частью флота. Примешь участие в битвах и рейдах. «И где справедливость? Банши станет полностью беззащитным. Ты сам сказал, что справедливости в мире нет», — заметил адмирал. «Шарт, повторю вопрос. Ты променял ВКС на это? Что это? На эклипс прошлого поколения и забуду о том, откуда взять деньги и оборудование?» на необходимость самому разбираться с сушлепками-кидалами вроде Филиппа и личную вражду с пиратскими баронами? Или на свободу воли и право выбирать, куда лететь и что делать, набирая в экипаж, кого хочу, не заботясь о субординации и регулировании личных отношений? Я не считаю, что ошибся. Фернандес сокрушенно покачал головой. — Такие перспективы... «Я пришел лично. Хотел посмотреть на бывшего полковника Резонанса, который даже сейчас умудрился добыть больше, чем многие наши агенты. По крайней мере, умения ты не растерял». «Твой ответ?» «Я поколебался. Сомнений нет. Оба варианта будут исполнены». Либо я теряю оборудование, которое крайне сложно достать, неся миллионы убытки и оставшись почти беззащитным кораблем. Еще и кучу денег сдерут, купить рельсы точно не смогу. И чтобы насолить, могут упечь Кристину. Либо вместо отдыха буду для ВКС отрабатывать помилование». Причем Фернандес не позволит мне греть задницу на носителе, как сестрам Хоторн, которые подписались по схожей причине, закинут вместо пожарче. А контракт на разведку и диверсии будет справедливо закрыт в любом случае. Поторопись, у меня не так много времени. Не помогайте вы вновь поверить в ВКС, адмирал. Я согласен». «Я не планировал заниматься твоим убеждением. Хотя напиши отчет насчет того, что ты знаешь об упомянутом погибшем наемнике и действиях Филиппа Аллена. Отправишься, как только ремонт твоего корабля завершится. С командой договаривайся сам». «Куда?» — уточнил я уже в спину адмирала. «Ты же принес данные о террористической дислокации поврежденных кораблей флота. А может, и планеты старших?» Мы знаем, что она есть, но до сего момента выяснить ее местоположение не удавалось. Ее нет на картах кораблей, пленные не знают, в какой она системе. Почти наверняка тот адрес ведет в первоначальный пункт, а не в саму точку сбора. Но это уже больше, чем имела наша разведка. Жду от тебя свершений, бессмертный Искаларум Таури. Сил отчаянно не хватает, но мы обязаны победить». Между строк звучало «любой ценой», пусть он этого не произнес. Адмирал вышел через открывшуюся дверь. Я вновь остался в камере один. Понятное дело, он зашел ко мне чисто по пути. Если бы хотел встречи, меня бы привели на Сарагосу, его линкор. То есть был на Оркусе по каким-то своим делам и вспомнил про меня. Вопрос в том, что дальше? какому подразделению меня определят. Однако рассекать вряд ли отпустят, и теперь условия будут иные. Не как наемник с разовым контрактом, который оплачивается в зависимости от результативности, а потому я мог действовать как сочту нужным. Мне назначат командира, перед группой поставят задачу, и «Вперед, солдаты!» Прав на многие трофеи я иметь не буду. С другой стороны, и оплата должна быть приемлемой, даже если прикажут стеречь пустой сектор, где никто так и не появится. Устало рухнул обратно на кушетку и облокотился на стену. Влетел знатно, и чтоб его в центр звезды закинуло этого Филиппа. Вот уж точно, нельзя оставлять врагов позади. А эта мстительная падла решила найти способ надавить. Догадался, что у меня пушки слишком хорошие. И, видимо, решил намекнуть, что они, скорее всего, краденые. И очень надеюсь, никто наши трофейные кошельки не увел. Там, как-никак, около пятидесяти лямов. Сумма из заначек Габриэл и Билли и продажи двух кораблей. Жаю раздавленный кошелек торговца инфой так и не починили. Долго сидеть одному мне не пришлось. Вскоре явился еще один офицер с планшетом, на котором значились конкретные условия договора. Контракт действовал до официального окончания военного конфликта. То есть наводить порядок в секторе не придется. Только до капитуляции корпоратов или признания их разгромленными. Либо на срок до шести месяцев. Сидеть до конца конфликта, что мог стать затяжным и идти годы, я бы едва ли согласился, даже при моем положении. Вдруг ВКС ждет десятилетие велотекущего перетягивания каната. Страховка на уничтожение корабля есть, хоть и не лучшее, и ремонтировать будут бесплатно. Однако никаких гарантий, что при этом корабль останется на том же уровне. Оплата так себе. В экипаж могу брать, кого захочу, за свои деньги. Но мне могут загрузить своих людей в рамках проектной вместимости Клипса. Есть премии за боевую результативность, как личную, так и групповую. Ну что могу сказать? Подавитесь. Я подключился к планшету и оставил электронную подпись. Вы можете забрать вещи и пройти на свой корабль. «С вами свяжется». Равнодушный штабной офицер ушел, оставив дверь камеры открытой. Я тут же заспешил к заведующему складам, куда отправился мой конфискованный коммуникатор, и сразу оттуда в ремонтный ангар. Топлив на заборнике уже установили на место. Левая носовая часть была разобрана. Системой подвеса здоровенной пушки продолжали копаться. Отданный нам флайер стоял в дальнем конце ангара, пока никем не востребованный. Анна помогала, едва увидела, кинулась на шею. «Наконец-то! обвинения сняли?» «Нет. Пришлось подписаться воевать. Я вздохнул. Где остальные?» Анна тут же сморщилась, понимая, к чему это ведет. «А без этого не мог?» Это же ты пыталась дорваться до адмирала Фернандес. Поздравляю, смогла. Он лично ко мне заглянул и ясно дал понять, что если не покажу результаты, то он от души проедется по мне катком закона. Видать, настроение было не очень. С другой стороны, теперь есть шанс выйти более-менее в плюсе. Так где все? Блондинка присвистнула и тут же затараторила. «Яйцеголовые, как всегда, возятся со своими артефактами. Шериф дрыхнет, а Крис... Они не поняли?» «Поняли, но закрыли глаза». Младшая нашлась внутри корабля и тут же стала извиняться, мол, ее позвали, она не уследила, как полезли к техническим панелям около пушки. «Я же рассказал всем собравшимся, почему вдруг они вообще этим занялись и на что я подписался». «А если ты сбежишь?» — спросила София. «Так понимаю, миссии будут опасными?» «В значительной мере. Но хотя бы на флотские еще нас пока не подписывают». Я вздохнул. «Сбежать могу. Они вряд ли будут что-то ставить на мой корабль. Все равно не удержат». Но тогда я стану дезертиром, и, в общем, если меня поймают в секторах земной федерации, то сяду в тюрьму, и корабль могут просто отобрать. В Орион я предпочитаю не соваться, пусть я теперь вольный пилот из ассоциации, но я слишком много с ними воевал. Кто-то может вспомнить и отомстить. Сидеть в секторах Альянса, причем уйдя глубоко в серую зону – вариант самый нормальный, но идея крайне скверная. Если меня там в ВКС поймают, могут устроить экстрадицию. Придется честно служить. Теперь встал вопрос, кто останется в экипаже. «Я с тобой», – без сомнений заявила Анна. «Крис?» «Нет, конечно. Я не люблю риск, стрельбу и вот это все». «Извини, но я лучше останусь здесь. Техники сейчас требуются, я уже поговорила с командами, и, скорее всего, меня пошлют ремонтировать Void баджер Бросать его не хотят. Я чувствую себя, мягко говоря, лишней в экипаже, и на борту не нужна». Я кивнул, ожидаемое решение. Вот шериф поглаживал спутанную рыжую бороду. «Вообще-то я все еще телохранитель, и за последний полет мы неплохо подняли. Кстати, что с деньгами?» «А, ну они же наша добыча с операции. Боюсь, тут часть и заначки били не утаили. Так что с полной суммы 6% налог». Остальное наше зато официально. Предлагаю приберечь на серверах флота. А то мало ли чем по нам долбанут, или опять из плена выбираться придется. «Давай без таких прогнозов». Сморщился я. «Ладно, 50 миллионов минус 6% — это 47. У меня 40%, у вас по 20. Сколько дадут за саму миссию, скоро узнаем. Полагаю, все довольны». Ученые задумчиво кивнули, уйдя в размышления. И да, я все еще главный пилот. И, кстати, покупку всех деталей на банши оплачиваю из своего кармана. Тем не менее, мне почти 12 лямов, остальным больше пяти с половиной. Софии и Тимуру особенно тяжело было осознать, сколько они получили. Они привыкли работать с большими деньгами, занимаясь исследованиями. Но то были и средства университета. А тут им на двоих такое счастье. И это еще не все. Кристину мы с Корповской планеты вытащили. И она не участвовала в договоре. Но Анна сама решила с ней поделиться. И троица ученых слегка размыла долю. Только шериф пожадничал. И вообще... Она от пиратов не спряталась, не остановила техников, так что я не горел желанием давать деньги. «Но это она нашла сейф Билли», — напомнила Анна. «Ты в тот момент о добыче не думал, и потом мы вместе чинили банши. Ладно, я с жадностью отличалась, но...» «Да, конечно, твои деньги». Кристина смотрела на меня со смешанными эмоциями. «Ладно». Хотя и ты наверняка бы вспомнила о заначках. Но к самим диверсиям она отношения не имеет и на другую добычу не претендует. А я отдам 4 своих процента именно от этих денег. Округлим 2 миллиона. Спасибо. Кристина явно осталась не совсем довольна. Я же считал, что и так весьма щедр». Полет продлился не так долго, и вообще, иначе она бы сейчас сутками пахала на правах раба, растрачивая здоровье за корповские фантики. То, что она помогла ремонтировать корабль, это само собой разумеющееся. Но пускай еще награда за контракты, ждущий в пузыре Мусон. Грабить главарей пиратских шаек очень выгодно. «Я бы предпочел шардом», — заявил Боря. Кстати, самый суперполезный из компашки ученых. «Почувствовал вкус космических приключений?» — спросил Тимур. Парень смутился, однако продолжил. «И это тоже. Конечно, ему самому в этом случае мы, возможно, будем не очень нужны. Более того, я соглашусь и на меньшую долю. Но вдруг там действительно планета старших?» Тогда мы окажемся на ней в числе первых. А еще мы пролетели на большие до двух планет и вернулись. Как по мне, там безопаснее, чем сидеть здесь. И меньше отвлекающих факторов, задумчиво сказала София. Но выгодно ли это Шарду? Ранее планировались в том числе наземные миссии. Ему требовалось несколько людей, способных держать оружие в руках. Сейчас же скорее операция по уничтожению кораблей. Кроме того, мы не штурмовики, постоянно воевать не слишком хотим. Я постучал по столу пальцами. С Анной и шерифом вопросов нет вообще. Заборю я всеми руками. А вот за них жабы и правда немного душит. С другой стороны, они как бы меня наняли, пусть на деньги университета, но не возникают. Даже пушки мне организовали». И при хорошем раскладе наверняка сделают еще что-то уникальное. Может, в будущем обеспечат мне еще выгодные и по-настоящему непыльные контракты. Могут быть и обордажи кораблей вроде принцессы. Это будет опасно. Вы неплохие, действительно, кое-что умеете и не впадайте в панику. Но все же вы не тренированный космодесант, с опытными бойцами сталкивались только в симуляциях. «Без риска не обойдется». Марцинкевичи переглянулись и еще немного подумали. «Ну а ты согласен? И на каких условиях?» — спросил Тимур. «Да, София, как оказалось, неплохой хакер, а Тимур может дальше залезать в тяжелый скав и перекрывать с тыла. Я согласен на тех же условиях продолжить сотрудничество». «По результатам можем получить премии. Вы поможете заданиями и защитой корабля». Еще немного размышлений, и они согласились. «Кстати, а что с Филиппом будешь делать?» — поинтересовалась София. «О, я ему припомню. Сейчас не доберусь, но потом обязательно». Улыбнулся я. «Шарт достаточно мстителен», — хмыкнул шериф. «Убьешь его?» «Вероятно. Он достаточное число раз пытался убить меня, но в идеале оставлю живым без денег и корабля. Но пока рано судить. Сейчас он вне зоны досягаемости. Мы пожали руки и решили вопрос денежной добычи. Со снаряжением потом будем решать. Сейчас же к нам пришел знакомый инженер. Поступило снаряжение, система маскировки более вам не нужна, и будет демонтирована». Модули перехвата у вас останутся. Снабжение ракетами вы получите, однако нам еще требуется выбрать бортовое орудие. Я потер руки и принялся изучать список доступных. Ввиду наших заслуг нам дали хорошие скидки, однако пушку все еще требовалось купить. Это вторичное оружие, однако на ближней дистанции оно вносило существенный вклад без затрат энергии. «Калибр менять не стал. Пришлось выложить миллион за аналогичный прошлому тяжелый пулемет с механизмом турели, способным подавать боезапас из внутреннего бункера. Дорого для огнестрела, но основные затраты — это всегда патроны для него». Благо, с ними проблем пока не имелось, и снабжение нас ими обеспечит. Но это нам вроде как на пушку еще скидку дали, и она по всем параметрам превосходила старый пулемет. Еще 600 тысяч пришлось отдать за остальные детали ремонт. Замену некоторых бронеплит, систему наводки тяжелые рельсы и всякое помелочи. мелочи. Баньши возвращался к оптимальному состоянию. Пока все занимались своими делами, я заглянул в каюту. Сейф не вскрыли, тем лучше. Действительно, толку обыскивать весь корабль. Я же модули увел, а компьютер посчитали уничтоженным или автоматической системой, или мной. Но если бы его нашли, пришлось бы объясняться, чего я хотел в последнюю очередь. Вскоре мне поступило сообщение. «Эрик Шарт, пойдите в ангар А-1 на челнок ПЧ-021 к линкору Сарагоса для брифинга последующей миссии. Отлет корабля в 18.00». «Как думаешь, они будут против компании?» — задумчиво спросила она. «Несомненно, все же вы гражданские. Надеюсь, дадут нормальных людей. А то совсем грустно станет. И проследи, чтобы флайер у нас все же купили». «Анна кивнула. Я отправился к лифту, который привез меня не к стандартизированному ангару, а огромному, без стен разделителей и с прямым выходом в космос. Там корабли парковали чуть плотнее и стояли всякие суда специфичных размерностей, экономя пространство. К таковым относился и небольшой пустотный пассажирский флайер, челнок без РСТ-двигателя». Беззащитный кирпичик, предназначенный ввозить людей в рамках одной дислокации без посадки на планету с атмосферой. Ставить его в стандартный ангар класса М. Пустой расход пространства. Везли не меня одного. Пришлось подождать, пока соберутся пассажиры. Однако отправились мы раньше. До чего неуютно летать на подобном проворчал я, проёрзав в жестком кресле. Отправился-то в одном комбезе. «Это надежные машины», — возразил сидевший рядом, судя по виду техник. «Металл тонкий. Бронирование реактора защитит разве что от ручного оружия, и то не любого. Жизнеобеспечение имеется — это все, что о нем можно сказать. Ну, если боитесь, то лучше сидите на планетах», — усмехнулся инженер. «Предпочту мостик своего рейдера. Сколько хоть лететь? О, еще двадцать минут. Долго, однако. То есть у вас свой корабль, а на челноках летаете, потому что он на ремонте?» — насмешливо спросил инженер. «Нет, у бабушки в деревне остался». И «Где?» «Ну, то есть на челноках летаю для души, а так-то у меня свой бизнес». Техник завис, я усмехнулся и решил вздремнуть, пока мы лениво маневрируем между ближайшими кораблями. Линкор встретил меня гораздо более тесным внутренним ангаром, в котором кипела работа, и ждущий у пешеходного пути рыжей девушкой. «Ты шутишь? И чем это похоже на шутку?» улыбнулась Дарья Морозова и махнула рукой. «Пошли скорее, тут шумно и много людей мельтешит. Роман и Давид ждут». «Давид?» «А, тот носорог». Я застонал и зачем-то поднял голову, уставившись на серый потолок ангара, пестрящее оборудование. «Что случилось?» – удивленно спросила она. «Да что-то за свою задницу боязно стало». «Пошли. Если меня решили закинуть к МОК...» то миссия точно будет жаркой.